Глава 19. Благословенный остров. Милан, 1492, 1494 годы. 12 сентября 1492 года умирает Беллинциони. Поэт прославился при дворе с со своими колкими, а зачастую и злобными стихами, за что был вознагражден всеобщей антипатией. Другом его, вероятно, мог назвать лишь один человек священник Франческо Танцио, прозванный Корниджеро, горбуном. Именно он почтит память поэта, отредактировав по приказу высокопоставленного герцогского чиновника Гуальтьеро де Баскапе книгу его стихов, которая будет напечатана в Милане 15 июля 1493 года издательством филиппа Монтегаце по прозвищу Кассанец на средство Гульельма де Роланда де Санадзаро. Объемный том открывался изящной виньеткой с изображением поэта за пюпитром для чтения, по слухам, исполненной Леонардо. Однако насмешек других придворных, на дух не переносивших несчастного Бернардо, было уже не удержать, и даже в бумагах Леонардо можно найти анонимную сатиру в пять октав, записанную неопознанной рукой на обороте листа из Атлантического кодекса. «Хулить поэтов Леонардо не впервой». В анонимной переделке Амура и Психеи Апулея приводится вычурное описание гробницы, построенной в храме бога Венавакха, а погребён в ней широко известный в миланском издательском мире гуманист Джерламо Скворчафико из Александрии, ученик Филельфо. Литератор, пользующийся репутацией бесчестного пьянчуги, чумы хороших вин, изображен пьющим с прямо из давильни. Глаза воспалены, набухли жилы, И кажется, ничто не утолит его желания. Он видит это сам воочию, и угасает, и вздрогнув, замирает полумертвым. Разумеется, автор сего портрета лукавый и сметливый живописец Винчи. К счастью, гробница лишь воображаемая, поскольку бедняга Скварча Фико пока жив. а если бы Леонардо и в самом деле решил написать его портрет, то сделал бы это в форме карикатуры, продолжив ряд других своих произведений посвященных дестабилизирующему воздействию вина, среди которых рисунок пьяной танцовщицы или набросок рассказа об опьянении пророка Мухаммеда. Примечание. В результате, 10 лет спустя, появится сцена с вакхом и пьяным пиршеством на габелине месяца августа, созданном Брамантино для Тревульцио. Конец примечания. Впрочем, художник и сам не промах выпить. В списках его регулярных трат вино фигурирует неизменно. Однако грядет новая свадьба, что дает поэтам еще один повод восславить конный памятник Сфорца, созданный Леонардо, а значит и его покровителя Лодовика Моро. 30 ноября 1493 года в Милане заключается брак по доверенности между Бьянкой Марией Сфорца, дочерью Галлиатсу Марии и племянницей мора и союзником Лодовика, императором Священно-Римской империи Максимилианом Габсбургом. За пышной церемонией следует путешествие в Инсбрук. В число сопровождающих свадебный кортеж включен и художник Джованни Амброджо де Предис, бывший партнер Леонардо, который станет официальным портретистом августейшей пары. Милан вновь одевается гирляндами и гербами. Придворный поэт Бальдасаре Такконе, секретарь Гаспаро Висконти в короткой поэме «Коронация и бракосочетание светлейшей владычицы Миланской», а в Марии Сфорца посвящает конному памятнику сразу несколько октав, замечая, что располагается он пока при мастерской в корте веке, и утверждая превосходство работ Леонардо над всей античной скульптурой, включая Фидия, Мирона, скопаса и Проксителя. «Сам ты увидишь, как в корте из бронзы воздвигнут Сфорца великий колосс, об отце его в память, лишь Леонардо да Винчи такое под силу. Скульптор, художник он и архитектор прекрасный, столь редкий гений ему небесами дарован. Кондотьер-гуманист Джованни II до да Толентино и поэт Ланчино Курцио в своих эпиграммах превозносят колосса так, словно он уже завершён У Толентино с Джаном Галлиатсо и Моро, говорит сам Франческо Сфорца, Курцио же дает слово коню, который и обращается к изумленному зрителю. Правда, Пьетро Латсароне в апиталами в честь Бьянки Марии Сфорца, похоже, ссылается не на статую, а на картину. И действительно, в письме от 29 декабря Биатриче Дасте пишет сестре Изабелле, что полотно с изображением Франческо Сфорца верхом на коне выставлено под триумфальной аркой собора. Впрочем, вполне возможно, что речь идет о старой работе во время праздничного бала 24 января. 1491 года, располагавшийся точно напротив входа в большую залу замка Сфорцеско. Тот бал был устроен именно в честь нее, Беатриче. Едва приехав в Милан, дочь герцога и внучка короля, ставшая женой Моро в возрасте всего 16 лет, оказалась в самом центре оживленной поэтической и художественной жизни. Из Феррары она взяла лишь небольшую свиту рыцаря поэта Никола де Кореджо и скульптора Джан Кристофоро Ганти, получившего по месту рождения прозвище Романо, не только автора прекрасного мраморного портрета Беатричи, но и певца, музыканта, знатока античной архитектуры, в том числе Витрувия. Поклонником Беатричи стал поэт-аристократ Гаспаро Амброджо Висконти. В 1493 году он входит в тайный совет герцогства, Однако увлечен вовсе не Моро, а двумя знатными дамами, Бьянкой марии Сфорца и Беатричи Деста, каждая из которых он посвящает по сборнику Канцон. Другое его поэтическое произведение с посвящением приятелю Феррарцу Никола де Кореджо выходит под названием «Ритими» — «Размеры», «Ритмы». В том же 1493 году под редакцией все того же священника Танцо который в 1494 году берет на себя труд издать написанные на Вольгарии «Кансоньере» и триумфу Петрарки» с комментариями Висконти. С точки зрения Моро, все эти влюбленные поэты – не лучшее окружение для Беатричи, несмотря на то, что Висконти всячески демонстрирует ему свою преданность и даже посвящает поэму пауло и Дария», изданную в 1495 году. Леонардо наверняка не раз посещает кружок Висконти, собирающийся в палаццо сан пьетро Инкаминаделла на нынешнее Виа-Лансоне, неподалеку от Сан-Амбронжо и всего в паре шагов от Сан-Франческо-Гранде, монастыря, для которого написана Мадонна в скалах. Дворец славится богатой библиотекой, включающей издания таких значительных текстов, как 10 книг об архитектуре Витрувия» и «Руководство по географии Птолемея» а самый знаменитый его гость, Браманте, который жил здесь с 1487 года и даже успел поучаствовать в совместной поэтической игре, написав пару шуточных стихотворений, включенных в Висконте в одну из своих рукописей. Браманте внес свой вклад и в украшение дворца, представив выдающихся воинов и литераторов в одной из зал, известной как Зал оборонов, А в соседней зале деревьев, исполнив фантастические сплетения растений, он изобразил также их беседу с Леонардо перед висящим в воздухе терракотовым глобусом. Лицо Леонардо искажено почти карикатурной гримасой боли, из глаз текут крупные слезы, а жизнерадостный Броманте откровенно хохочет. Перед нами ни что иное, как древняя легенда о противостоянии греческих философов Гераклита и Демокрита, один из которых размышляя о судьбах мира и человечества, разрыдался, а другой засмеялся. История, известная, помимо пересказа Фичино, по стихам других приятелей Висконти, Антониетто Фрегозо и Доминико Макканьо. Игривой аллегории Браманте сопутствует сатирический сонет Висконти, высмеивающий Леонардо. Имя его не названо, однако художника легко узнать по двум характерным чертам. Он и в мыслях один лишь образ свой милует, в чужом портрете сам себя рисует и каждому свой облик придает. Оставив все, что прежде было первым, уходит он в мыслительные дебри, когда луна на убыль повернет. Первый посыл «художник уподобляет себе то, что рисует» сам Леонардо заимствует из «Пиро Данте», процитированного в манускрипте А. То примет полотно, во что себя художник превращает. Второй куда более язвителен и отражает то, о чем уже открыто говорят в Милане. Вместо того, чтобы завершать порученные ему работы, Леонардо предпочитает заниматься своими эксцентричными исследованиями и парадоксальными экспериментами. Короче говоря, уходит в мыслительные дебри. Еще одно место в Милане, где часто бывает Леонардо, дом аристократа Энрико Боскану. Его имя даже появляется в путанной оперете «Энрико» рассказе о воображаемом посещении утопического края, именуемого Благословенным островом. В предисловии, оформленном в виде адресованного Энрико письма, его кузен Андреа якобы пишет «Твой дом был кузницей, где закалялись мудрецы, подлинной академией для многих сеньоров, включая графов и рыцарей, философов, поэтов и музыкантов, исполненных добродетели, нравственности и знаний». В числе прочих упомянуты имена Висконти и Фрегозо, Бартоломео Симонетте, Чезари Сакки, Ланчино Курцио, Бернардо акольти прозванного непревзойденным аретинцем, Танцо и Белинчони, американского монаха Корнелио Бальби, Амброджо Аркинто и, наконец, предваряя список музыкантов, таких художников и инженеров, как Леонардо да Винчи, Браманте и Карадоссо. Кстати, Андреа использует античное слово «академия», которое, вернувшись в моду в эпоху Возрождения, сразу навевает мысли о некоем вольном интеллектуально-художественном союзе. Мысли эти понемногу начинают занимать и самого Леонардо. Разве не чудесно было бы создать собственную академию, собрать вокруг себя сонм избранных, блаженный остров, свободный от каких-либо ограничений и обязательств, где можно было бы беседовать о тайнах жизни, и красоте природы. У нее даже есть название красивая и громкая Академия Леонарди Винчи, а также эмблемы и символы, причудливые монограммы из узлов и плетений, образующие инициалы его собственного имени и название родного городка Винчи. Единственным правилом этой академии станет свобода, а единственными узами Винчи узы любви и дружбы.